Жизненные стереотипы составляют в известной степени основу человеческой личности, обычно весьма стабильную по форме и динамическую по содержанию. Если динамический стереотип хорошо зафиксирован, он представляет собой весьма консервативную систему, и его отмена и выработка нового – трудная для нервной системы задача, которая может привести к к временному нарушению высшей нервной деятельности. Выдержать такое испытание может только сильный нервный тип. Мне кажется, — писал Павлов, — что часто тяжелые чувства при изменении обычного образа жизни, при прекращении привычных занятий, при потере близких людей, не говоря уже об умственных кризисах и ломке верований, имеют свое физиологическое основание в значительной степени именно в изменении, в нарушении старого динамического стереотипа и в трудности установки нового. Павлок в полное собрание сочинений, том 3, книга 2, страницы 243-244. И действительно, существует ряд так называемых ситуационных неврозов, причиной которых является ломка жизненных стереотипов, необходимость срочной психологической перестройки в целях адаптации. Одним из важных условий возникновения ситуационных неврозов может быть несоответствие имеющихся у человека социальных и биологических возможностей для переработки поступающей информации, скорость ее поступления и количеству. В таких случаях она может оказаться недостаточной или избыточной. Это несоответствие нередко служит непосредственной причиной разнообразных невротических расстройств, вызываемых нарушениями коммуникационных, межличностных отношений человека. Чем меньше у человека объем информации по остро актуальному для него вопросу, тем больше вероятности того, что в случае необходимости его решения в ограниченное время произойдет нарушение адаптированного состояния человека и разовьется нервно-психическое расстройство. причины отсутствия необходимой информации или невозможности ее использования могут являться как биологические, так и социально-психологические факторы. Под их влиянием все функциональные звенья обеспечивающие переработку информации, ее поиск, восприятие, анализ, синтез, хранение, использование, могут разрушаться, функционировать извращенно или на сниженном уровне, ослабленно. Способность человека противостоять неврозообразующим факторам получила название «барьера психической адаптации». Он характеризует все потенциальные возможности осуществления человеком адекватной и целенаправленной психической деятельности. Барьер психической адаптации динамичен. Под влиянием жизненных условий его уровень постоянно колеблется и в особо трудных случаях приближается к индивидуальной критической величине. При этом человек использует все резервные возможности и может выполнять сложнейшую деятельность, предвидя и контролируя свои поступки и не испытывая тревоги, страха и растерянности, препятствующих адекватному поведению. Длительные и особо резкие нагрузки на функциональную активность барьера психической адаптации приводят, как правило, к его перенапряжению, что проявляется при невротическими состояниями, бессоннице, потере аппетита, неустойчивостью настроения, срывами в межличностных контактах. Следует признать, что эпоха научно-технической революции с ее стремительными и напряженными социально-экономическими процессами серьезно обостряет проблему невротизации. Неудивительно, что в настоящее время получила широкое развитие такая отрасль психологии, как психофармакология, Одной из задач которой является создание психопрофилактических средств для предупреждения и лечения состояний психической дезадаптации. Александровской состояние психической дезадаптации и их компенсация. Москва 1976 год. К сожалению, находясь под прикрытием, в принципе,